Глава 12. Что может сделать каждый из нас? Проблема климатических изменений настолько масштабна, что по сравнению с ней мы иногда чувствуем себя беспомощными. На самом деле это не так. Не нужно быть политиком или филантропом, чтобы изменить ситуацию. Повлиять на нее может каждый, как гражданин, потребитель, работодатель или работник. Как гражданин. Что мы можем сделать, чтобы сдержать климатические изменения? В голову сразу приходят электромобили и отказ от мяса. Подобные личные решения важны, поскольку посылают рынку определенный сигнал. Подробнее об этом далее. Но львиная доля нашей эмиссии парниковых газов приходится на более сложные системы, касающиеся нашей повседневной жизни. Если вы хотите поджаренный тост на завтрак, Нужна система, которая обеспечит вас хлебом, тостером и электричеством для этого тостера, не добавляя в атмосферу парниковых газов. Мы не сможем решить климатическую проблему, запретив людям есть тосты. Однако внедрение этой новой энергетической системы требует слаженных политических действий. Вот почему участие в политическом процессе — важнейший шаг, который может предпринять каждый человек, чтобы помочь избежать климатической катастрофы. Общаясь с политиками, я пришел к выводу, что никогда нельзя забывать, климатические изменения — не единственная для них задача. Правительственные лидеры должны также заниматься образованием, борьбой с безработицей, здравоохранением, внешней политикой, а теперь еще и COVID-19. Так и должно быть, все эти вопросы требуют внимания. Но представители правительственных структур не способны решать все проблемы одновременно. Они выбирают приоритеты, опираясь на мнение избирателей. Другими словами, избранные политики одобрят конкретные планы по климатическим изменениям, если этого потребует электорат. Благодаря активистам во всем мире нам уже не нужно привлекать внимание общественности к этому вопросу. Миллионы людей уже призывают власть к действиям, Однако нам необходимо превратить эти призывы в давление, которое вынудит политиков принять непростые решения и пойти на необходимые компромиссы, чтобы выполнить свои обещания и сократить выбросы. Какими бы иными ресурсами вы не обладали, вы всегда можете использовать свой голос как избиратель, чтобы стимулировать изменения. Звоните, пишите, ходите на городские собрания. Помогите своим лидерам понять, что думать о долгосрочных проблемах климатических изменений не менее важно, чем о рабочих местах, образовании и здравоохранении. Звучит стромодно, но письма и звонки вашим избранникам могут оказать реальное влияние. Сенаторы и члены Палаты представителей регулярно получают отчеты о наказах, которые их приемные получают от избирателей. Но расплывчатая просьба — Сделайте что-то с климатическими изменениями, вряд ли к чему-то приведет. Вы должны знать позицию облеченных властью людей, задавать им вопросы и четко заявить, что именно от тех или иных действий зависит, за кого вы будете голосовать. Требуйте увеличить финансирование исследований и разработок в области чистой энергетики. Требуйте ввести стандарты, наценку на использование углеродного топлива, или любые другие политические меры из 11 главы. Интересуйтесь не только местной ситуацией, но и международной. Многие актуальные решения принимаются на уровне штата, местными губернаторами, мэрами, законодательными органами и городским советом, то есть там, где отдельные граждане могут оказать больше влияния, чем на федеральном уровне. США, к примеру, за вопросы электроэнергии отвечают комиссии по коммунальному обслуживанию, состоящие из избранных или назначенных представителей. Узнайте, кто эти представители, и общайтесь с ними. Выставьте свою кандидатуру. Баллотироваться в президенты – задача непростая. Но не нужно начинать с этого. Можно выдвинуть свою кандидатуру в региональные и местные органы управления, где у вас будет намного больше влияния. На государственной службе очень нужны люди, разбирающиеся в политике, смелые и креативные. Как потребитель. Рынок подчиняется спросу и предложению. Как потребитель вы можете оказать колоссальное влияние на спрос. Если все будут покупать и использовать зеленую продукцию, в совокупности это даст существенный результат. К примеру, если вы можете позволить себе установить умный термостат, чтобы снизить потребление энергии, когда вас нет дома, обязательно сделайте это. Вы будете меньше платить за коммунальные услуги и уменьшите свою личную эмиссию парниковых газов. Однако последнее не самое главное. Вы можете также показать рынку, что люди требуют безуглеродных альтернатив и готовы платить за них. Платя больше за электромобиль, тепловой насос или растительный бургер, вы тем самым даете понять, для этой продукции есть рынок. Мы будем ее покупать. Если это заявит достаточное количество людей, компании отреагируют соответствующим образом, причем достаточно быстро, как показывает мой опыт. Они будут вкладывать больше денег и времени в производство продукции с низкими выбросами, что, в свою очередь, снизит цены на эту продукцию и позволит нарастить объемы. У инвесторов появится уверенность и желание финансировать новые компании, занимающиеся инновациями, которые приведут нас к нулевой эмиссии. Без спроса с нашей стороны инновации, в которые вкладываются правительства и частные компании, так и останутся пылиться на полке. Или их вообще не будет, потому что не будет экономического стимула для их разработки. Перечислим конкретные шаги, которые вы можете предпринять. Выбрать программу зеленой наценки», которую предлагает ваша электроэнергетическая компания. Некоторые компании дают жилым домам и офисам возможность платить больше за чистую электроэнергию. В 13 штатах коммунальные компании обязаны предоставлять это право. По этой программе клиенты платят надбавку за электричество покрывая дополнительные расходы на возобновляемую энергию. В среднем по 1-2 цента за киловатт-час или от 9 до 18 долларов в месяц за среднестатистический американский дом. Участвуя в этих программах, вы говорите своей коммунальной компании, что готовы платить больше за решение климатической проблемы. Для рынка это важный сигнал. Однако эти программы не могут полностью устранить выбросы или привести к значимому росту возобновляемой энергии. Только правительственная политика и усиленные инвестиции способны на это. Сократить выбросы вашего дома. В зависимости от того, сколько у вас свободных денег, можно заменить лампы накаливания на светодиодные, установить умный термостат, поставить качественную изоляцию окон, купить энергосберегающие устройства, или заменить систему отопления и охлаждения тепловым насосом, если вы живете в соответствующих климатических условиях. Если вы арендуете дом, можете внести те изменения, на которые у вас есть право, например, заменить лампочки, и убедить домовладельца сделать остальное. Если вы строите новый дом или ремонтируете старый, можно выбрать конструкции из вторично переработанной стали, а также сделать дом энергосберегающим, использовав структурные изолированные панели, изолированные бетонные формы, барьеры для чердака и крыши, отражающую теплоизоляцию и изоляцию фундамента. Купите электромобиль. Электромобили стали намного совершеннее по рабочим характеристикам и ценам. Хотя они подходят не всем, например, не годятся для длительных поездок, да и заряжать их дома может не каждый, но становятся доступны для многих потребителей. Это одна из тех сфер, где поведение покупателей может оказать колоссальное влияние. Если люди будут покупать больше электромобилей, компании будут больше их производить. Попробуйте растительный бургер. Признаю, раньше вегетарианские бургеры не отличались дивным вкусом, Но новое поколение растительного белка намного ближе по вкусу и текстуре к настоящему мясу. Их можно найти во многих ресторанах, продуктовых магазинах и даже в фастфуде. Покупая эту продукцию, вы признаете, что ее производство — это мудрые инвестиции. Более того, если съедать заменитель мяса пару раз в неделю или просто не есть мясо, вы снизите эмиссию, которая в данном случае напрямую зависит от вас. То же самое касается молочной продукции. Как работодатель или работник. Как работник или акционер, вы можете обязать свою компанию внести вклад в борьбу с климатическими изменениями. Конечно, крупные компании имеют больше влияния на многие важные сферы, но малый бизнес тоже способен на многое, особенно если будет действовать сообща с различными организациями, например, местными торговыми палатами. Одни шаги проще, другие сложнее, но даже от таких действий, как акции по высадке деревьев, польза несравненна. Это показатель вашей озабоченности климатическими изменениями. Конечно, с помощью одних простых шагов мы не решим главную проблему. Частный сектор должен выполнить и более сложные задачи. Прежде всего, нужно взять на себя больше риска. К примеру, финансировать проекты, которые могут потерпеть неудачу, но могут и привести к инновациям в сфере чистой энергетики. Акционеры и члены совета директоров должны быть готовы к такому риску и заявить управляющим директорам, что они поддержат разумные инвестиции, даже если те не принесут никакой прибыли. Компании и их лидеры должны получать вознаграждение за вложение в рискованные проекты которые помогут бороться с климатическими изменениями. Компании могут также сотрудничать, чтобы найти и решить сложные климатические задачи. Одна из них — снизить самые большие зеленые наценки. Если крупнейшие в мире частные потребители таких материалов, как сталь и цемент, объединятся, потребуют чистых аналогов и вложат деньги в инфраструктуру, необходимую для их производства, Это ускорит исследования и подтолкнет рынок в нужном направлении. Наконец, частный сектор может настоять на принятии сложных решений. Например, договориться использовать свои ресурсы для развития вышеупомянутых рынков и требовать от правительства нормативной базы, которая позволит активно развиваться новым технологиям. Озабочены ли политические лидеры крупными источниками эмиссии и сложнейшими техническими задачами? Обсуждают ли они вопросы хранения энергии, создания электротоплива, ядерного синтеза, улавливания углерода и производства безуглеродных цемента и стали? Если нет, они не помогают нам добиться нулевых выбросов к 2050 году. Перечислим конкретные шаги, которые может предпринять частный сектор в этом отношении. Ввести внутренний налог на углерод. Некоторые крупные компании вводят внутренний налог на углерод с каждого своего подразделения. Для этих компаний сокращение выбросов не пустые слова. Они помогают чистой продукции попасть из лаборатории на рынок, поскольку доход с внутренних налогов идет прямиком на сокращение зеленых наценок и создание рынков для продукции, произведенной с помощью чистой энергетики. Сотрудники, инвесторы и клиенты могут отстаивать этот подход поддерживая тех руководителей, которые внедряют его. Отдать приоритет низкоуглеродным инновациям. Когда-то многие отрасли гордились тем, что инвестируют в новые идеи. Но золотые годы корпоративных исследований и разработок остались в прошлом. Сегодня авиационно-космическая, энергетическая отрасли и отрасли производственной сферы Тратят на исследования и разработки в среднем меньше 5% дохода. Для сравнения, софтверные компании – до 15%. Следует поддерживать исследования, особенно в области низкоуглеродных инноваций, многие из которых требуют долгосрочных вложений. Крупные компании могут сотрудничать с правительственными структурами, чтобы привнести свой практический коммерческий опыт в эту работу. Стать первым. Как и правительство, компании могут использовать тот факт, что они закупают большие объемы продукции, чтобы ускорить внедрение новых технологий. Среди всего прочего можно переоснастить корпоративный автопарк электромобилями, закупать низкоуглеродные материалы для строительства и ремонта зданий компаний и использовать определенный процент чистой электроэнергии. Многие компании по всему миру, включая Microsoft, Google, Amazon и Дисней уже задействуют возобновляемые источники энергии в большинстве своих проектов. Транспортная компания «Мерск» заявила, что сократит общий объем своих выбросов до нуля к 2050 году. Даже если эти обещания будет сложно выполнить, они посылают рынку важные сигналы о том, что необходимо развивать безуглеродные технологии. Новаторы увидят спрос и поймут, что рынок готов для покупки их продукции. Участвовать в формировании политического курса. Компании и правительство не должны бояться сотрудничать друг с другом. Бизнес должен стремиться к нулевой эмиссии, а также финансировать фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки, которые помогут нам в этом. Это особенно важно, учитывая тенденцию последних 20-30 лет к сокращению корпоративных исследований. Быть в курсе исследований, финансируемых правительством. Бизнес должен консультировать правительственные исследовательские программы, чтобы фундаментальные и прикладные исследования были направлены на те идеи, которые имеют больше шансов превратиться в продукт. Никто не знает, у каких идей больше шансов на успех лучше, чем компании, которые производят и продают товары каждый день. Участие в отраслевых экспертных советах и планировании – способ направить правительственные программы по исследованиям и разработкам в нужное русло, причем без особых затрат. Компании могут также финансировать исследования и разработки через соглашение о разделении расходов, участвовать в совместных исследовательских проектах. Именно такое сотрудничество между государственным и частным секторами – Дало нам газовые турбины и усовершенствованные дизельные двигатели. Помочь новаторам пройти долину смерти на раннем этапе разработок. Многие исследователи так и не превращают свои многообещающие идеи в коммерческие продукты, потому что это слишком рискованный или дорогостоящий процесс. Успешные компании могут помочь им, предоставив доступ к своим испытательным базам и такие данные, как показатели стоимости. Если они захотят сделать больше, то могут предложить предпринимателям гранты и бизнес-инкубаторы, инвестиции в новые технологии, создание бизнес-подразделений специально под низкоуглеродные инновации и финансирование новых проектов по снижению эмиссии. И напоследок. К сожалению, обсуждение климатических изменений излишне поляризовалось. Не говоря уже о путанице, которую вносит противоречивая информация и недостоверные примеры. Нужно вести более вдумчивые и конструктивные дебаты, а главное — сосредоточиться на реалистичных, конкретных планах по снижению выбросов до нуля. Жаль, что нельзя взмахнуть волшебной палочкой и направить разговор в более продуктивное русло. Конечно, такой палочки не существует. Все зависит от нас с вами. Я искренне надеюсь, что можно изменить ход дискуссии, если и делиться фактами с теми людьми, которые нас окружают. С семьей, друзьями, активистами. Причем фактами, не только объясняющими, почему мы должны действовать как можно быстрее, но и демонстрирующими, какие именно действия принесут наибольшую пользу. Я написал эту книгу в том числе за тем, чтобы вдохновить вас на подобные дискуссии. Я также надеюсь, что мы сможем сплотиться вокруг общего плана и преодолеть политическое разделение. Как я постарался показать, это не такое наивное стремление, как кажется на первый взгляд. Ни у кого нет монополии на эффективные решения по климатическим изменениям. Свою лепту может внести каждый. Делаете ли вы ставку на частный сектор или на государственное вмешательство, или на активистов, или на какое-либо сочетание этих групп, всегда можно прийти к консенсусу на основе практических идей. Насчет тех идей, которые вы не можете поддержать, у вас есть полное право высказать свое мнение. Но, надеюсь, вы будете тратить больше времени и сил на поддержку тех направлений, которые одобряете, чем на борьбу с теми идеями, против которых выступаете. Учитывая нависшую над нами угрозу климатических изменений, Нелегко с надеждой смотреть в будущее. Но как написал в своей замечательной книге «Фактологичность» мой покойный друг Ханс Рослинг, эксперт в области здравоохранения и образования, «Когда наше мировоззрение опирается на факты, мы видим, что мир не так плох, как кажется, и понимаем, как его улучшить». Если опираться на факты, то мы увидим, что уже обладаем инструментами, Необходимыми для предотвращения климатической катастрофы. Правда, не всеми. Мы поймем, что именно мешает нам применить уже имеющиеся решения и разработать необходимые инновации. И мы оценим, сколько работы по преодолению этих препятствий нам еще предстоит. Я оптимист, потому что знаю, на что способны технологии. А главное, люди. Меня безгранично вдохновляет энтузиазм, который я вижу в мире, особенно среди молодых людей, стремящихся найти решение различных вопросов. Если не забывать об основной цели, снизить выбросы парниковых газов до нуля и придумать разумный план ее достижения, мы сможем избежать катастрофы. Мы сделаем климатические условия приемлемыми для всех, поможем сотням миллионов бедных людей начать жить полноценной жизнью, и сохраним планету для будущих поколений.